Глава 23 Глупенького братца обманом завлекают на верхушку башни. Письмоводитель в гневе разбивает изголовье странствий в мире бессмертных. Примечание. Изголовье. В Старом Китае вместо подушки использовали твердое подголовье. Конец примечания. Участь незавидно, лошади резвой. грузит ее деревенский мужик. Так и искусная мудрая дева с мужем-болваном до гроба проспит. Браком расплатишься за согрешение, что в прошлой жизни тобой совершены. тщетно роптает на судьбы и провидения. Ветер восточный в невзгодах винить. Итак, продолжим рассказ о святой тетушке, которая явилась к эр верхом на журавле. «Дочь моя, как только я узнала, что тебя выдали замуж, то же решила прийти к тебе». Юнэр поведала ей о своем горе. «Успокойся, тебе не вечно здесь жить», — сказала святая тетушка. «Твоя судьба связана с Бейчжоу». «Я готова хоть сейчас последовать за вами», — воскликнула юнэр. «Однако, прежде чем ты станешь свободна...» «Тебе придется оплатить свой старый долг». «Какой у меня может быть долг перед мужем-дураком?» — удивилась юн-эр. «В предыдущей твоей жизни, когда ты была моей дочерью, нам с тобой как-то пришлось укрываться от непогоды в храме князя Гуаня», — сказала святая тетушка. «И там ты вскружила голову молодому даосу. Он безуспешно домогался тебя, а ты заигрывала с ним». однако решительного отказа не давала. От страсти бедняга лишился рассудка и вскоре умер, и вот теперь он возродился в облике этого дурачка, которому судьба назначила стать твоим мужем. Так что терпи и не раздражай духов. Развязка придет сама собой. Но если уж тебе станет невмоготу, найдешь меня в Чижен-Чижоу». С этими словами святая тетушка восела на журавля и исчезла. Тут юнер проснулась. Она запомнила слова старухи и успокоилась. Между тем госпожа Ху не давала покоя мысли о первой брачной ночи ее дочери. И, едва дождавшись утра, она послала к ней двух служанок. Служанки вскоре вернулись и доложили. «Барышня спокойна и даже весела». Госпожа Ху не поверила и послала других служанок, но и те сообщили ей тоже. Лишь после этого она немного успокоилась и перестала бронить мужа. Надо сказать, что супруги Цзяо тоже боялись, что молодая будет недовольна мужем. Однако все шло как нельзя лучше. Юнэра вела себя сдержанно и почтительно. Юаньвай Цзяо даже нанес визит Хухао. и поблагодарил его за хорошо воспитанную дочь. Но об отношениях, сложившихся между обеими семьями, мы сейчас рассказывать не будем, а вернемся к молодоженам». Хотя юнер и глупенький братец считались мужем и женой и спали в одной постели, на самом деле оставались чужими друг для друга людьми. Муж в делах людских не разбирался и потому не прикасался к жене. Юн Эр тоже старалась держаться от него в стране, хотя иногда жалела его и даже ухаживала за ним. Словом, у дурачка как бы появилась вторая нянька. Когда Юн Эр становилась скучно, она запиралась в комнате и занималась колдовством. Глупенький братец, глядя на нее, лишь бессмысленно таращил глаза. Так прошло три года. Однажды, жарким летним днем, юнер вышла с мужем прохладиться во двор и как бы, между прочим, спросила, «Тебе не жарко?» «Тебе не жарко?» — повторил глупенький. «Хочешь побывать со мной в одном месте, где попрохладнее, ты только не бойся?» «Хочешь побывать со мной в одном месте, где попрохладнее, ты только не бойся?» — повторил тот. Убедившись, что толку от него все равно не добиться, юн -эр прочитала заклинание, и тотчас скамейка, на которой они сидели, превратилась в большого полосатого тигра и, поднявшись в воздух, опустилась на самую верхушку главной городской башни. «Вот здесь прохладно», — сказала юн-эр глупенькому братцу. «Вот здесь прохладно», — покорно повторил тот. Супруги наслаждались прохладой почти до утра. «Пора возвращаться», — сказала юн-эр. «Пора возвращаться», — повторил дурачок. юн -эр прочитала заклинание и тигр мгновенно перенес их во двор дома и снова превратился в скамейку. «Теперь идем спать», — сказала юн-эр мужу. «Теперь идем спать», — повторил он. Вскоре юн -эр снова предложила мужу. «Давай-ка прохладимся!» «Давай-ка прохладимся!» — радостно отозвался глупенький. И вновь после заклинания юн-эр скамейка перенесла их на верхушку башни. На сей раз ночь выдалась особенно душной, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. юн раскрыла белый бумажный веер и принялась обмахиваться им. В это время два городских стражника — неразлучные друзья, Чижан, Сянь и Ливань. Совершая очередной ночной обход, проходили у подножия башни. Решив поглядеть на луну, Чижан, Сянь, поднял голову и вдруг удивленно воскликнул. «Ливань, погляди! Никак на верхушке башни сидят двое!» «Если это люди, то как они туда взобрались?» — удивился тот. «Уверен, что это люди!» Настаивал Чижан Цянь. А мне кажется, что это вороны, не соглашался ли Вань. Если вороны, почему средь ночи машут крыльями? Чижан цянь, обладавший более острым зрением, внимательно пригляделся. И все-таки это мужчина и женщина. Впрочем, не все ли равно люди это или вороны, пусть отведуют моей стрелы. И вытащив из чехла лук. он выстрелил. Стрела со свистом рассекла воздух и вонзилась в ногу глупенькому братцу. Тот вскрикнул и полетел вниз. Подбежавшие Чжан, Цянь и Ливань убедились, что перед ними действительно мужчина. К счастью, он не разбился на Стражники его связали, а когда снова поглядели на верхушку башни, там уже никого не было. Утром... Как только открылись ворота Кайфынского Ямыня и правитель области поднялся в зал, Жан-Цянь и Ливань притащили глупенького братца, поставили на колени и доложили. «Мы — ночные стражники. Сегодня во время третьей стражи совершали обход и вдруг видим, на самой верхушке городской башни сидят мужчина и женщина. Стали гадать». «Как они могли туда забраться? Ведь башня такая высокая!» Решили, что это дурные люди, и выстрелили в них из лука. Вниз свалился вот этот мужчина, а женщина куда-то исчезла. «Ты кто такой?» — строго спросил глупенького братца, правитель области. «Ты кто такой?» — повторил тот. «Если скажешь правду, наказывать не буду». «Если скажешь правду, наказывать не буду». опять повторил дурачок, «Ах ты, негодяй!» рассердился правитель области, «еще смеешь меня передразнивать?» Глупенький братец вытаращил глаза и, уставившись на правителя, выкрикнул, «Ах ты, негодяй! Еще смеешь меня передразнивать?» Все, кто находился в зале, едва удерживались от смеха, убедившись, что толку от задержанного не добиться, Правитель области распорядился впустить людей для его опознания. Люди проходили один за другим, но все говорили одно и то же. Нет, мы этого человека никогда не видели. Как же все-таки они поднялись на башню, размышлял правитель. Да и как женщине удалось незаметно скрыться? Видать, сама она колдунья, затащила этого парня наверх, но не остереглась. и стражники его пострелили, Вот он и не может до сих пор прийти в себя. Но вот как решить дело, если даже неизвестно, кто он?» Наконец правитель распорядился. «Наденьте на него кангу, и выведите на самый людный перекресток. Стеречь его будете вы оба». Он указал на Чжан Цяня и Ливаня. «А ежели кто вздумает поговорить с этим малым, Хватайте и тащите ко мне». Примечание «Канга» — деревянная колодка, которую надевали на шею заключенному. Конец примечания. Тюремные служители тотчас принесли кангу и надели на шею глупенького братца. Кижан Циани и Ливань подхватили его под руки и поволокли на улицу. На перекрестке, где они остановились, сразу же собралась толпа любопытных. Но ну а теперь вернемся в дом Юань Ваец Зяо. Когда утром нянька и девочка-служанка понесли молодым воду для умывания и обнаружили, что те исчезли, они побежали докладывать господам. Все тоже взволновались. Все двери и ворота заперты. Куда же они могли деваться? Обыскали весь дом, но понапрасну. Тогда Юань Ваецзяо Вышел на улицу и здесь случайно услышал разговор прохожих. «Сегодня ночью на верхушке городской башни стражники заметили мужчину и женщину. Мужчину пострелили, а женщина куда-то скрылась. И еще. Вы не видели того самого, что стоит в на перекрестке?» Юаню Вая будто подтолкнули. Он побежал на перекресток, протиснулся сквозь толпу, и увидел своего сына. «Как это ты забрался на городскую башню?» — разразился он горестными воплями. «Где твоя жена?» Чжан, Цянь и Ливань не дали ему продолжить расспросы, схватили и безо всяких объяснений поволокли в Ямынь. «Ты кто такой?» — спросил Юань Вая, правитель области. «Кем тебе приходится этот в конге? как он взобрался на башню, и кто та женщина, с которой его видели? Говори правду. Юань Ваэй земно поклонился. Я уроженец здешней области, зовут меня Цзяо Юй. А этот в Конге, мой сын, он глуп и ничего не умеет. Его даже приходится одевать и кормить. Говорить толком он тоже не может, лишь повторяет, что ему говорят. Три года назад я его женил, чтобы продлить свой род, ведь сын у меня единственный. Счастье еще, что Юань Вай Хухао не погнушался дурачком и выдал за него свою дочь Юн Эр, девушку красивую и умную. И вот сегодня утром мы обнаружили, что сыны и исчезли. Не пойму, как они попали на городскую башню. «Перестань вздор, молодь!» — закричал правитель области. — Как это они могли уйти из дому, если двери были заперты? Или ты прячешь свою невестку? Ну-ка, веди ее живо ко мне! — Я человек невежественный, разве посмею лгать? — взмолился Юань Вай Цзяо. — Можете меня бить, но знаете, что бьете невинного! — говорил он искренне, и правитель области смягчился. Он лишь приказал служителям доставить в Ямынь отца Юн-Эр. Надо сказать, что Ху-Хао тоже слышал разговоры о необычайном происшествии, случившемся в городе, и был уверен, что виной всему его дочь. И только он начал советоваться с женой, что же предпринять, как в ворота постучались посланцы из Ямыня. «Здесь живет Юань Вайху!» у от страха душа ушла в пятки. «Что вам угодно? Правитель области приказал доставить вас в Ямынь. Следуйте за нами!» — отвечали ему. «Зачем я мог ему понадобиться? Ведь я никогда никому ничего дурного не делал. Идемте с нами, в Ямыне все узнаете». Тогда Хухао достал десять лянов серебра и на всякий случай дал служителям. Серебро они взяли, однако продолжали торопить. «Правитель области ждет!» Когда они явились в Ямынь, правитель коротко рассказал Хухао о случившемся и спросил, где юн Эр. Хухао отвечал, что ничего не знает. «Мне говорили, что твоя дочь умна, а ее муж дурак». — продолжал правитель. — и Я не сомневаюсь, что она обзавелась любовником. Ты же из страха, что я ее накажу за неблаговидные дела, прячешь ее дома. — Если он действительно прячет ее дома, то пусть ее приведут, — скричал Юань Вайцзяо, все еще стоящий на коленях. — Пощадите моего сына, он ни в чем не виноват. «Испокон веков известно, что мужчины соблазняют женщин», — возразил Хухао. «А вы, решив избавиться от невестки, подкупили стражников, чтобы они говорили неправду? Господин начальник, ведь башня высокая, чуть не до небес, лестницы там нет, не могли же они взлететь туда на крыльях. И почему стражники их схватили, только мужчину?» «Неужели не могли догнать женщину, которая на своих маленьких ножках и ходить-то быстро не умеет? А может, они сами ее куда-нибудь упрятали?» Рассуждения Хухао показались правителю области логичными, и чтобы установить истину, он распорядился допросить Юань Ваяцзяо и обоих стражников под пыткой. Служители незамедлительно приступили к делу. Юань Вайцзяо первым не вытерпел побоев и взмолился. «Господин начальник, позвольте, я нарисую ее портрет, а вы прикажете учинить розыск. Тому, кто найдет пропавшую, я дам в награду 3000 связок монет. А если ее не найдут, я готов понести любое наказание». Правитель области признал его слова разумными и приказал прекратить допрос. Затем с глупенького братца сняли конгу и под письменное поручительство отпустили домой. Однако продолжим рассказ о юн-эр. Как только глупенький братец сорвался с верхушки башни и полетел вниз, она быстро прочитала заклинание и, взмыв в воздух, одна возвратилась домой. «Глупенького я не уберегла, и оставаться мне здесь больше нельзя», — думала она. Возвращаться в дом родителей тоже неловко. Как же быть? Помнится, в день свадьбы святая тетушка, явившись ко мне во сне, уверяла, что мне здесь жить не вечно, и что если уж очень станет невмоготу, я могу найти ее в чиженно-чижоу. Деваться мне сейчас и вправду некуда, так что, видимо, придется отправиться в чиженно-чижоу. Надеяв на себя несколько платьев и собрав кое-какие вещи, Юн-эр села верхом на скамейку и улетела из города. Опустившись на землю в безлюдном месте, она бросила скамейку и дальше пошла по дороге пешком. Между тем уже рассвело, и вскоре ей неожиданно повстречался ее бывший учитель Чэнь-Шань, спешивший в город по делам. Он узнал свою ученицу и с удивлением спросил, «Барышня, почему вы здесь одна? Где ваши родители?» Юнаэра почтительно его приветствовала и отвечала. «Семья моего мужа попала в беду, и мне пришлось бежать. Я даже родителей не успела известить». Затем она наклонилась, подняла комок белой глины, быстро вылепила из нее маленькое квадратное изголовье и дала учителю. «Будьте добры, передайте это изголовье моим родителям. Пусть хранят как память обо мне. Изголовье чудесное. Тому, кто будет спать на нем». Оно принесет сладостные сны и избавит от болезней. Поэтому его и называют изголовьем странствий в мире бессмертных. Обязательно передайте, прошу вас». «Куда же вы теперь, барышня?» спросил Чэньшань, взяв у нее изголовье. «Неподалеку отсюда меня ждут родные мужа», сказала Юн Эр. «Дальше мы пойдем вместе, но куда, пока не знаю». Учитель посмотрел в ту сторону, куда указывала Юн-Эр, а когда обернулся, она уже исчезла. Девушка превратилась в невидимку. Чэнь шань протер глаза, сплюнул и выругался. Тьфу, дьявольщина, да и только. Он решил, что Юн-Эр умерла, и ему привиделась ее душа. Что же касается изголовья, которое он держал в руке, то оно показалось ему непригодным, и он уже хотел его выбросить, но потом подумал. Она так настойчиво просила передать его родителям, что, пожалуй, стоит передать. А чертовщина эта или нет, меня не касается. Учитель спрятал изголовье в рукав и продолжал путь. Однако, пройдя немного, он вновь призадумался. «Времени у меня мало, а дел много. К тому же улица спокойствия мне не по пути». Да и таскать с собой это изголовье тоже неудобно. В это время он как раз проходил мимо дома своего знакомого, письмоводителя Фея, и его окликнул стоявший у ворот мальчик-слуга. «Куда направляетесь, почтенный учитель?» Дело в том, что некогда Чэнь Шань учительствовал в доме Фея, и этот мальчик был одним из его учеников. «Оставь-ка эту вещицу пока у себя». сказал учитель, протягивая мальчику изголовья. «Я иду по делам, и мне не хочется таскать ее с собой. А завтра я за ней зайду, а заодно и повидаюсь с твоим хозяином». Ченьшань ушел, а мальчик отнес изголовье к себе во флигель и положил на постель. После завтрака письмоводитель Фэй уехал в гости. Мальчишке делать было нечего, и он решил воспользоваться изголовьем И немного поспать. И тогда случилось такое, что поистине, пока еще варится желтая проса, успеешь попасть в Хуасюй в своих грезах. Примечание Хуасюй идеальное государство, управляемое согласно Даосскому принципу недеяние, увиденное во сне легендарным императором Хуанди. Конец примечания. Мальчишка заснул, а в это время двое других мальчиков-слуг зашли к нему поиграть. Один из них, забавы ради, принялся чесать ему пятки, а другой щекотать в носу, свернутой из бумаги трубочкой. Спящий мальчик несколько раз чихнул, потом затрясся, будто в лихорадке, и забормотал: «Как прекрасно! Как прекрасно!» Но тут озорники стали щипать его за уши, и он проснулся. Что это тебе такое прекрасное приснилось? спросили они его. Мне приснилось, что нарисованные на изголовье ворота распахнулись, и я вошел, и меня встретила толпа девушек-музыканж. Они повели меня в мир бессмертных. Там все было прекрасно, и реки, и горы, и цветы, и птицы. Затем одна дева поднесла мне кубок вина, потом второй, а когда стал пить третий. «Вы меня разбудили!» «Не верю я тебе!» заявил один из мальчишек. Тогда другой мальчишка стал рассматривать изголовье и увидел, что на одной его стороне золотыми иероглифами написано «Изголовье странствий», а на другой изображены ворота с надписью «Мир бессмертных». «Не знаю, говорил ли ты правду?» «Но я сегодня тоже попробую поспать на твоем изголовье», — сказал он. «Посмотрю, что мне приснится». «И я хочу», — заявил второй. «Ты в первую половину ночи, а я во вторую». В это время мимо флигеля проходил только что вернувшийся из гостей письмоводитель Фэй и случайно услышал разговор о первой и второй половине ночи. Решив, что мальчишки затевают что-то дурное, Он ударом ноги распахнул дверь и увидел трех своих слуг, о чем то спорящих над белым глиняным изголовьем. Скипев от гнева, Фэй схватил изголовье и, не разглядывая его, швырнул во двор. Изголовье упало на каменные ступени крыльца и вдребезги разбилось. Поистине, жаль, что понапрасну погибла такая чудесная вещь. Итак... Если хотите знать, что же произошло дальше, прочтите следующую главу.